Глава 11. Торжественный прием в честь коронации наследницы вот-вот должен был начаться. Необычная, можно сказать, странная музыка, похожая на шелест, заполонила дворец. Даже плотно закрытые двери не спасали от назойливой мелодии, которая вызывала у Златы лишь головную боль и чувство жуткого раздражения. Тяжело вздохнув, девушка, подойдя к зеркалу, поправила шпильки высокой замысловатой прически. Обреченно глядя на свое отражение, она уткнулась лбом в прохладную гладкую поверхность, пытаясь собраться с мыслями. К предстоящему торжеству для нее шили узкое облегающее платье из золотистого материала, украшенное поетками на манер змеиной кожи. Эбелично подобрала для внучки украшения: золотые изящные браслеты, колье с драгоценными камнями, кольца-перстни сокровищницы правещего рода, в соответствии с традицией Минагов. Злате на кожу в области шеи и плеч. Нанесли странный рисунок золотистой краской в виде каких-то кругов, точек и волнистых линий. Уже через несколько минут она окажется в самом центре змеиного общества, которым ей предстоит править. Все было решено за нее, и никто в этом мире не поинтересовался, чего хочет сама Злата. Все мысли девушки были о любимом муже и маленькой дочери, с которыми её насильно разлучили. Ей безумно хотелось вновь увидеть Георга, даже хотя бы в его сне, крепко обнять, на мгновение почувствовать тепло и ласку и еще раз сказать мужу о своей любви. Но пока это было невозможно. Древний ритуал хождение по сумрачным теням или вторжение в чужие сны отнимал жизненные силы, и, к сожалению, Злата не могла его проводить чаще, чем раз в несколько недель. Для нее это было просто опасно. Пока она оставалась человеком, поэтому с одной стороны, девушка страшилась того момента, когда проснется ее сущность, а с другой ждала, ведь тогда она обретет способность открывать портал и хотя бы издалека сможет увидеть дорогих сердцу людей. Хаян, что-то случилось? Вам плохо? Злата резко обернулась, увидев Асиану, которая сегодня была в своем истинном виде. Девушка от неожиданности вздрогнула. На ногине был темный топ, прикрывающий грудь, и некое подобие полупрозрачного халата, расшитого серебряными нитками. На руках множество браслетов из белого и черного жемчуга, и даже узкая тиара на голове была украшена им. На хвосте ногини сияли золотые обручи, и от этого она казалась еще опаснее и страшнее. "Не бойтесь, Хаян", Асиана чуть улыбнулась, невольно продемонстрировав злате. Узкие длинные клыки, похожие на острые иглы. В ваших глазах ужас. Неужели я вас чем-то напугала? Извини, Злата вздохнула, пытаясь унять сердцебиение. Никак не могу привыкнуть к истинному виду нагов. Знаешь, я здесь уже столько времени, и мне кажется, что произошла большая ошибка. Не могу я быть одной из вас. Это просто невозможно. Это вам только кажется, Хаян. Ваша сущность уже стало просыпаться, а после сегодняшней коронации и проведения ритуальной церемонии пробуждения окончательно сбросит остатки сонной неги. Вот увидите, ритуальная церемония Злата нахмурилась и ничего не говорила об этом. Расскажи, как она происходит? Наги и нагини из древних семей, используя свою внутреннюю силу, будут призывать вашу вторую сущность, а затем вскоре у вас пройдёт первый оборот, и вы, принцесса Поймёте, что никакой ошибки нет. Даже думать об этом не хочу. Девушка обхватила себя за плечи, пытаясь успокоиться. Мне бы пережить сегодняшний вечер. Я и биоустроила этот праздник в вашу честь, Хаян. Приглашены самые достойные и знатные семьи Нагов. Позвали танцовщиц, музыкантов, поющего песка, птицеловов вам подарят множество красивых подарков. Поэтому не думайте ни о чем и просто постарайтесь получить удовольствие от вечера. Издеваешься? Златта посмотрела на свою компаньонку. — Единственное, чего я хочу это вернуться к мужу и вновь стать счастливой. А вместо этого, Хаян, я просто хочу вас немного успокоить. Асианн чуть поклонилась. Моё мнение в этом мире никого не интересует. Бабушка уже всё решила за меня, и как противостоять ей, я не представляю. Эби не потерпит неповиновения. Вы наследная принцесса, продолжательница рода. И ради достижения своей цели, госпожа не остановится ни перед чем. Асиана, ты говоришь загадками. О каких целях идет речь? Я чего-то не знаю. Хаян, думаю, знаете. Трону нужен наследник мужского пола. И вы, как последние из правящего рода, можете подарить нашему миру будущего правителя. Златы чуть качнулась от услышанного. Она и не задумывалась о том, чего хочет Эбби, а сейчас Девушка зажмурилась, пытаясь отгородиться от всего происходящего. В голове не укладывалось, что она наследная принцессы нагов, и вскоре у нее тоже появится хвост, а еще, возможно, нелюбимый супруг. Кошмар. Только так теперь можно было охарактеризовать ее жизнь. Кошмар, от которого не было спасения. Я не позволю Эбби сломать себе жизнь. Пусть думает, что у нее все получилось. Не бывает безвыходных положений но своего она никогда не добьется. наследника ей не дождется. — Злата, не расстраивайтесь, прошептала осияна. — У меня для вас есть новости. Еще новости, надеюсь, хорошие. Хорошие, девушка улыбнулась. Злата внимательно посмотрела на нее. — Я весь вчерашний вечер, как и часть ночи, провела в дворцовом архиве, и мне удалось выяснить, что? Злата подбежала к Нагине, на фоне нее? Она сейчас казалась мелкой букашкой, что удалось выяснить. Я смогу вернуться домой. Но Асиана не торопилась ответить. Она как-то настороженно замерла, покачиваясь со стороны в сторону на блестящем хвосте. От каждого движения змеиной конечности желтые пятна на черной чешуйчатой коже сверкали и переливались, будто на мгновение оживая, но лишь за тем, чтобы вновь превратиться в необычный застывший рисунок. Почему ты молчишь? С поинтересовалась Злата. "Не томи", прошипела Нагиня и низко поклонилась. А буквально через мгновение двери с силой распахнулись и появилась Эбби. "Девочка моя, ты готова? Сегодня старшая правящего рода была эффектна, как никогда. На голове сверкала высокая золотая корона, украшенная бриллиантами. На груди в свете свечей Переливалось массивное ожерелье с крупными камнями, на руках было множество браслетов и колец. Да, бабушка, тихо ответила Злата, думая только о том, что нагиня весьма коварная, и сегодня от нее можно ожидать любого подвоха, ведь она и будущего супруга уже выбрала для нее, некого Раниса, только не потрудилась сообщить любимой внучке об этом. Тем временем Эбби окинула ее внимательным взглядом и довольно цокнула: "Красавица, если бы только твой отец был жив". Нагини тяжело вздохнула. Как жаль, что он не видит тебя сейчас. Мой сын гордился бы единственной дочерью. Идем. Твой народ желает познакомиться со своей принцессой. Пришло твое время, внучка. Идем». На злате ничего не оставалось, как проследовать за ней. Праздничный вечер был в самом разгаре. Огромный зал поражал своей величественностью. Высокие потолки, украшенные золотой росписью, шелк на стенах, невероятного размера арочного вида окна с мозаичным стеклом, огромные кресла, приспособленные для нагов в их истинном виде. Как сказала Осияна, этот зал использовался только для особо значимых торжеств и заседаний. Здесь проходили пышные приемы, меловали и казнили. В нем принимались самые важные решения. На небольшом возвышении стояло огромное кресло в котором по-царски развалилась Эбби. Рядом с ней на невысокой софе с множеством подушек сидела Злата и с неким омерзением рассматривала собравшихся гостей. На приглашенных женщинах сияли многочисленные украшения. Видно местная мода предполагала ношение драгоценностей с огромными массивными камнями. Мужчины ничем не уступали своим спутницам. Кольца, браслеты, сережки, довольно яркий макияж Было понятно, что ноги еще те любители пёстрых побрякушек. разноцветные толстые блестящие хвосты, постоянное мелькание раздвоенных языков, жуткое шипение со всех сторон. Злата сжималась внутри от страха, едва сдерживаясь, чтобы не подняться и убежать с этого праздника. Музыканты, массивные черноглазые темноволосые наги в темных жилетках, расположились вдоль стен. Перед ними в шахматном порядке стояли огромные медные чаши. Наполненные песком, некоторые держали в руках необычные инструменты, похожие на флейты. Они играли в них, наполняя зал странной шипящей мелодией, которую дополняло пересыпание песка руками в определенном ритме. Мелкие песчинки то поднимались, то резко падали, превращаясь в фонтан песка. Зрелище было завораживающим. И Злате даже показалось, что присутствующие гости впадали от этой музыки в своеобразный транс. Иначе как объяснить, что наги, то и дело застывали на своих хвостах и становились похожими на мраморные статуи, но через несколько мгновений вздрагивали, испуганно оглядывались по сторонам и старались отползти от музыкантов как можно дальше. Всех гостей Эби встречалась с некой снисходительностью. Она выслушивала лестные речи знатных нагов, кидала на них мимолетные взгляды, кивала, когда дарили очередной подарок, и казалось, тут же забывала о том, Кто только что желал ей и Злате долголетия, богатства, здоровья и прочих благ. Но вот музыка внезапно стихла. Массивные двери распахнулись, и в зал вошли мужчины в черных плащах. Их лица были скрыты капюшонами. Один из незнакомцев как-то выделялся на фоне других. Он, уверенной походкой, шел вперед, а остальные будто только сопровождали его как свита. Их компания привлекла всеобщее внимание, ведь они явились на торжественный бал В облике людей себе моментально слетела вся скука. Она чуть приподнялась, и на ее губах появилась довольная улыбка. Злата смотрела на бабушку и понимала, что в зал вошел кто-то очень важный для нее. Тем временем незнакомец остановился в нескольких шагах от возвышения и скинул капюшон. Одним движением руки он ловко расстегнул плащ, и тот, эффектно с тихим шелестом, упал к его ногам. Мужчина был красив. Смуглый с правильными чертами лица, миндалевидными глазами черного цвета, широкоплечий, статный, высокий, он был одет в темную одежду: рубашку, рукава которой украшали золотистого цвета вышивка, удлиненная жилетка, брюки, высокие сапоги. Незнакомец низко поклонился, и Злата с удивлением отметила, что у него весьма длинные волосы, которые сейчас были заплетены в тугую косу. Хаян, добро пожаловать домой. Мы вас уже заждались, тихо произнес он. Но в полнейшей тишине его голос казался весьма громким. Злата невольно вздрогнула, ведь именно эту фразу она слышала в своих снах. "Рамис, рада тебя видеть", и улыбнулась и протянула ему руку. "Подойди, мой мальчик". Мужчина выпрямился и подошел к возвышению, не сводя со Златы пристального взгляда, от которого девушке было не по себе. Она с удивлением наблюдала, как нак Целовал руку бабушки, а потом коснулся ее ладони лбом. Даруйте благословение, о великая, пусть путь твой будет до и светел, пусть не угаснет твой рот! пусть дом будет полный чашей. Спасибо. Мужчина вновь поцеловал руку на нагине. Присаживайся. Я показала показал на софу, где сидела Злата. Внучка, познакомься, Это Рамис второй из семьи Эрхана Алиберу. Думаю, у вас найдется много общих тем для разговоров. Мужчина осторожно присел рядом с ней на сафу и представился еще раз. «Мое имя Рамис. Злата, девушка повторила это автоматически. Хаян, я очень рад, что вы наконец-то вернулись в родной мир и заняли свое законное место на троне. Госпожа, мы вас так долго искали. Девушка промолчала, лишь кивнула. Этот мужчина почему-то вызывал в ней страх. Он пугал ее, потому что казался слишком холодным, отстраненным и высокомерным, а еще лояльность бабушки к нему не сулила ничего хорошего. В зале вновь зазвучала странная и чарующая музыка. Непонятно откуда появились прекрасные девушки в пёстрых полупрозрачных одеяниях, и эти женщины были больше раздеты, чем одеты. Лицо каждой скрывала вуаль, впрочем, как и волосы. Разбежавшись по залу, они взмахнули руками, хлопнули в ладоши и стали двигаться. Более странного танца Злата никогда не видела. Они извивались как змеи, прогибались все стороны в стороны, покачивали бедрами в такт музыке и делали странные движения кистями рук. Приглашенные гости хлопали им и качались на своих хвостах, будто мысленно танцуя рядом с ними. Вам нравится, Хаян? Ранис привлёк внимание Златы. Необычно. Пожала она плечами в ответ. А почему их лица закрыты? Чтобы их красота не отвлекала зрителей от самого танца. А потом ноги они очень ревнивы. А так для всех мужчин танцовщицы обезличены. Спасибо за объяснение, поблагодарила Злата своего собеседника и, продолжая разглядывать приглашенных гостей, подумала о том, что уже очень устала. Ей безумно хотелось распустить тяжелую прическу, снять узкое платье И растянувшись на своей постели, хоть в мечтах вернуться Георгу и дочери, "Может, вы хотите прогуляться?" внезапно предложил Рамис. "Сегодня такая звездная ночь. Спасибо, но я очень устала, совершенно не хочется никуда идти." Злата мило улыбнулась, давая всем своим видом понять, что сожалеет о своем отказе. "Злата, неужели ты решила отказать нашему гостю в такой мелочи, как прогулка?" поинтересовалась Эби которая, как оказалось, все это время прислушивалась к их разговору. Бабушка, я очень устала. Не думала, что торжество растянется на несколько часов. Уже глубокая ночь, а коронации еще не было. Пожилая нагиня недовольно прищурила глаза. Ей явно не понравились слова Златы, но настаивать она не стала. Потерпи немного. Скоро начнется церемония коронации. Злата кивнула. Ведь ничего другого ей не оставалось. Сейчас было совсем неподходящее время для споров. Невольно девушке вспомнилась ее коронация после замужества. Георг в тот день закатил пышное торжество в честь своей любимой супруги. Приглашенных гостей было немало. Праздник действительно вышел грандиозным и очень красивым, но саму коронацию девушка даже особо не запомнила, потому что в тот момент, когда любимый мужчина надевал на нее золотую корону, она тонула в его глазах и мечтала только об одном поскорее остаться с ним наедине. Сегодняшний же торжественный вечер стал для нее настоящей пыткой. Рамис периодически старался завладеть ее вниманием, пытался завести разговор, тем самым вызывая у златы лишь раздражение. Он был весьма настойчив и вел себя так, как будто точно знал, что девушка уже принадлежит ему, но показывать истинных эмоций она не могла, опасаясь реакции бабушки, и была вынуждена играть отведенную ей роль. В какой-то момент, когда стало совсем невыносимо, Злата поднялась. Извините, я отлучусь на минутку. Что-то случилось? Эби вопросительно приподняла брови. В этот момент Рамис поднялся. Я провожу. Спасибо, не надо. Злата опять очаровательно улыбнулась. Я скоро вернусь, бабушка. Не беспокойся, со мной все в порядке. Спустившись с возвышения, она через весь зал направилась к дверям. Все ноги, мимо которых она проходила, Низко кланялись, выказывая ей свое почтение. А Злата мечтала лишь поскорее покинуть это место. Оказавшись в коридоре, не обращая на застывших охранников, девушка приподняла край узкой юбки и бросилась бежать в сад. Остановившись у фонтана, Злата опустила руки в прохладную воду, а затем прижала ладони к щекам, стараясь прийти в себя. "Возьми себя в руки. Нельзя показывать страх. Нельзя. Ты здесь главная". Иби должна удостовериться, что ты смирилась и приняла новую жизнь. Играй свою роль до конца. Ты должна быть сильной ради мужа и дочери. Злата мысленно разговаривала сама с собой, стараясь успокоиться, но у нее не получалось. От волнения стало подташнивать и появилось легкое головокружение. Хаян, что тебе, Осияна? — спросила девушка, даже не обернувшись. Она вновь опустила ладони в воду, а затем прижала их к щекам. Вам пора возвращаться. Церемония коронации вот-вот начнется. Не могу, призналась Злата. Не могу больше. Понимаю, надо вернуться, но это выше моих сил. Я так устала. Хаян, Эби ждет. Нам надо поторопиться. Ваша бабушка будет очень недовольна, если поймет, что вы сбежали с праздника. Идем. Злата обернулась к Нагине. Не хочу никого видеть. Веришь? Асияна понимающе кивнула. Верю, давайте поторопимся, пока Иби не отправила стражу на ваши поиски. В зал Злата вошла с гордо поднятой головой и ослепительной улыбкой на лице, как и положено правящей принцессе. Она заняла свое место, как ни в чем не бывало, и попросила Рамиса: "Вы не могли бы мне подать кисточку винограда?" "Конечно, Хаян." В то же мгновение перед ней оказался поднос со сладкими ягодами. "Выбирайте, взяв самую маленькую" Она поблагодарила мужчину и вновь встала наблюдать за танцовщицами. "Девочка моя, все в порядке?" "Да, бабушка, просто немного освежилась. Здесь так душно. Я уже начала беспокоиться". Эби внимательно посмотрела на внучку. "Коронация начнется через несколько минут. Рамез будет тебя сопровождать по золотому пути". Девушка хотела уточнить, о чем говорит бабушка, но в этот момент Нак протянул ей руку. "Хаян, Прошу. Злата осторожно вложила в нее свою ладонь, чуть вздрогнула, ощутив холод тела Рамиса. Эби хлопнула в ладоши, и в зале моментально наступила тишина. Двери распахнулись, и слуги внесли высокое кресло, которые установили в центре зала. "Идём, Тихаян". Рамис потянул Злату за руку. Присутствующие наги как-то незаметно разделились на две части, образовав живой коридор. Эби первой бросила горсть золотых монет на пол со словами. Вот и пришло время наследницы взойти на трон. Злата с Рамисом спустились с возвышения и направились к креслу, а под ноги им летело золото, которое кидали приглашенные гости, и вскоре дорожка действительно стала золотой. Церемония коронации прошла довольно быстро. Эбби, надела внучке на голову тонкую корону, украшенную бриллиантами, произнесла торжественную речь, а затем Рамис Приподнёс злати небольшой кубок. "Пей. Что это?" поинтересовалась девушка. "Сейчас начнется церемония пробуждения. Твоя сущность спит, но этот нектар поможет тебе стать одной из нас", пояснил наг Хаян. "Пейте". Злате было страшно, и она никак не решалась взять в руки кубок. Она видела, с каким нетерпением смотрят на нее приглашенные гости, но не могла заставить себя выпить неизвестный напиток. "Внучка, В голосе Эбби звенело нетерпение. Что-то не так? Почему ты тянешь? Внезапно Злата в толпе увидела осияну, которая незаметно ей кивнула, давая понять, что все в порядке. Злата взяла кубок в руки и, зажмурившись, быстро выпила его содержимое. Напиток, к ее удивлению, оказался абсолютно безвкусным. Рамис забрал кубок из ее рук. Кому то его передал, а затем, опустившись на одно колено перед креслом Попросил: "Хаян, посмотрите на меня". Встретившись с ним взглядом, девушка поняла, что его глаза изменились. Зрачок стал янтарного цвета и приобрел удлиненную, чуть вытянутую форму. Но самое удивительное, что он то увеличивался, то вновь сужался, затягивая злату в невероятный янтарный омут. Она забыла обо всем, Страхи отступили, и больше ничего не тревожило её. "Моя, ты будешь только моей". Раздалось непонятно откуда: "Моя слата, моя, твоя", завороженно прошептала девушка, совершенно не понимая смысл сказанных слов. "Навеки. Да. «Клянешься?» Клянусь". Внезапно янтарный омут резко исчез. Злата попыталась сфокусировать взгляд, но вокруг все расплывалось, будто в туманной дымке. Девушка решила встать, но тут поняла, что вместо ног у нее золотистый хвост. И сама она больше не человек. Моя Хаян, обернувшись на голос, злото увидела Рамиса, знак подполз к ней и обхватив ее за талию, оплел хвостом ее хвост и прижав к себе, погладил ладонью по щеке. Восхитительная, невероятная, желанная. Ты будешь только моей. Нам хорошо вместе. Ты чувствуешь это? Да. Хочешь, чтобы это никогда не заканчивалось? Хочу. Тогда радость моя, просыпайся. Послышалось шипение, от которого закружилась голова. все вокруг слилось в одно пятно, и Злата просто потеряла сознание.